Глава пятая. Агидель провела без сознания больше четырех часов. Бредящая, постановывающая, она приоткрыла потухшие глаза, когда небо окрасилось в рубиново-алый. Последние лучи заходящего солнца скользнули через распахнутые ставни, разукрасили деревянный пол мягкими, теплыми мазками. Елизаров любил закаты. Мир вокруг становился ласковым и уютным, как пушистое тело, мурлычущей под пальцами кошки. Внутри набухало приятное ощущение умиротворения, единственное доступное ему удовольствие. Даже когда весь мир на него ополчился, даже когда ноги перестали быть его опорой, и он утратил их чувствительность, закаты приносили покой в его жизнь. Сегодня все было иначе. Елизарову не хотелось запрокидывать голову, вглядываясь в закатное небо с алым диском на небосводе. В груди засел тяжелый булыжник и никак не хотел скатиться с сердца. Давил легкие, мешал сделать ровный вдох и спокойный выдох. Эта тяжесть грозила распластать его ничком на земле. Вячеслав не мог найти покоя. Незнакомое раньше чувство. Вина. Такая очевидная, она цеплялась ядовитыми зубами за нервы. Кулаки сжимались сами собою и также беспомощно разжимались, оставляя жжение на подушках подрагивающих пальцев. Он почти сошел с ума, слушая мирное поскрипывание передвигающихся колес из угла в угол, из угла в угол. Она должна очнуться. Елизаров не был хорошим человеком. Никогда себя таковым не считал, но одна мысль о том, что он — убийца. Только его вина в том, что Агидель пустилась в пляску с чудовищем. Сумасбродная, самоуверенная нахалка. Волнуясь, молясь всем богам, чтобы она распахнула свои глаза, он ее возненавидел. Они ведь почти выбрались, без ее помощи, без ядовитых слов и презрительного взгляда, Они наверняка смогли бы. А внутренний голос бесновался, царапал грудину и заходился бешеной кровавой пеной, давясь гомерическим хохотом. Идиот! Не будь там девчонки, валялись бы ваши головы рядом со сжатыми колосьями, на том самом поле. Она жизни ваша спасла, неблагодарный недоумок. Не нравится чувствовать себя обязанным? Запомни, подавись чтобы в будущем не совать свой загривок в опасные петли, чтобы перепроверять и думать на несколько шагов вперед, чтобы больше никем и никогда рисковать только своей подпалённой жизнью шкурой. Эта правда была слишком тяжела, сильно на него давила. Через час в одиночестве, терзаемый собственными бесами, Он смочил потеплевшую простынь колодезной водой из ведра. Через два, когда румянец схлынул с заляпанных веснушками щек, а лоб Агидели под его губами стал ледяным, Елизаров убрал мокрую ткань вовсе. Растерянный взгляд заметался по комнате. Как к такому он мог быть готов? Что дальше-то делать? Бессовестный говнюк отправился на поле, умело прикрылся работой. Будь у Славика ноги, он бежал бы от избы, как от пламени, сжал бы два поля, десять, заночевал бы в лесу, потому что там куда спокойнее, чем рядом с распластанной, бесчувственной агиделью. Она давно должна была прийти в себя. Что-то неладно. Упрямо мотнув головой, Елизаров в нажал пальцами на закрытые веки. «Дурное. Ерунда, она очнется по-другому и быть не может. Отшвыривая от себя мрачные мысли, Славик покатил к чемодану, вытянул из него теплую длинную рубашку в крупную зеленую клетку. Он взял много одежды для прохладных вечеров. Одна из шмоток — меньшая благодарность. Сейчас Елизаров отдал бы девчонке куда больше. Удивительно, но одеть ее было просто. Слишком легкая. Не переползая на кровать, он продел тонкую податливую руку в один рукав, повернул агидель на бок, протягивая ткань под спиной, продел во второй рукав и замер истуканом. Из груди выдрался нервный смешок. Пальцы застыли в миллиметре от пуговиц на груди. Будто она могла распахнуть глаза и сожрать его живьем, стоило коснуться полоски обнаженной кожи пальцы на пуговицах слегка подрагивали, он успел порадоваться с десяток раз, что прорези достаточно широкие, а сами пуговицы крупные. Елизаров застегивал последнюю, совестливо прикрывая обнаженные бедра краями собранной под спиной рубашки. Будь у него больше сил и возможность стоять, он бы опустил теплую ткань до острых коленок. Возможности не было. Как и ног. От горьких укусов разума его отвлек слабый стон и трепещущие рыжие ресницы. Расфокусированный взгляд Агидели зацепился за его склонившуюся фигуру, и Славик тут же нервно выпрямился, вцепившись в подлокотники. «Молодость и старость». Брови недоуменно поползли вверх. Елизаров изумленно выпучил глаза. Если оценивать по шкале от 1 до 10, то насколько велика вероятность, что полуденница способна сварить мозги? Похоже, у бедняжки они поплыли. Чего? Идиоты. Пытаясь приподняться на локтях, Агидель разочарованно застонала и рухнула обратно на подушку, глубоко дыша через приоткрытый рот. Зачем тягаться с ржаной матушкой, если вы простую загадку отгадать не способны? Молодость не купить, а старость не продать. Это каждый ребенок в деревне знает. А ведь ответ вполне разумен. Сейчас он казался таким простым, что стало стыдно. Укушенное самолюбие начало щемиться под желудок, поджав хвост. Внутренности неприятно заныли. Елизаров же, напротив, расправил плечи, вольготно развалился в инвалидном кресле, упираясь лопатками в спинку. «В моей жизни есть вещи поинтереснее древних деревенских загадок. Это у вас в болоте или головоломки с ребусами, или самогонка. Третьего не дано». Её глаза презрительно сощурились, и Славику подумалось, что это единственное привычное для них состояние. Второй раз он сталкивался с девчонкой, и второй раз весь образ ее излучал брезгливое презрение. Губы сложены в узкую полосу, зубы сжаты так плотно, что нижняя челюсть выглядит острее. напряженная. Тронь, Агидель, и она зазвенит гитарной струной, лопнет, не сдержится. Хлестким ударом рассечет пальцы. Неловко покачнувшись, она села. Вестибулярный аппарат пока подводил свою хозяйку. Тело размеренно покачивалось, вот-вот грозя рухнуть обратно на влажные простыни. Она цеплялась за кровать ледяными пальцами и упрямо сжимала свои чёртовы губы, сились спустить босые ноги на пол. Рот Елизарова совершенно по-скотски растянулся, обнажая зубы в кривом оскале. Что с ним не так? Он должен испытывать благодарность и жалость, она ведь их спасла, к тому же слабая, хрупкая девушка. Но эти чувства от чего-то не шли. Вместо них непонятная досада, чистая, концентрированная, потому что девчонка оказалась проворнее и умнее потому что он должен говорить спасибо той, которая презирает саму его суть. Будь у Агидели возможность телепортировать его из скотч, она наверняка перенесла бы славу куда-то на Северный полюс. Но тот миг, когда она танцевала, он потерялся в вихре щемящего восторга. По-детски, бездумно. Так пятилетний мальчишка замирает при звуках раскатистого грома, а затем хохочет, прижимаясь к материнской юбке под вспышками белоснежных молний. Для него нечто подобное испытывать было дико. Там, на поле, взгляд сам прикипал к тонкой статной фигуре, резво переставляющей ноги. Елизарова завлек этот танец так сильно, что он почти не чувствовал дикой рези, когда ветер швырял жар прямиком в широко распахнутые глаза. Мозг отключился. Громкий щелчок. Все тумблеры снесло к чертям. Остались лишь мощь стихии и терзаемая ею неприступная девушка. И теперь он пытался убедить себя, что этот миг был умственным помешательством. Вот она, настоящая, ядовитая, остроглазая, с поганым языком и высоко вздернутым в упрямстве веснушчатым носом. В той пляске в своей голове Славик наивно выстраивал иной образ. утонченно великий, всепонимающий и непокорный, необузданно страстный. А она просто была вздорной, ненавидящей их девчонкой. — Кто снимал с меня одежду? — вкратчивый голос вырвал его из размышлений. Елизаров запоздало понял, что все это время созерцал голые коленки девушки. Тон Агидели не предвещал ничего хорошего. Бесы внутри сочно потянулись, выпуская из-под кожи шипастые кости позвонков. Его извращенная любовь к Кругани была известна всем. Когда-то, давным-давно, в прошлой жизни, Смоль называла его «энергетическим вампиром». Потом эту привычку перенял Бестужев. С ним не вступала в дебаты родня, Одногруппницы срывались на плач и проклятия, одногруппники снисходительно щерились, мечтая, но боясь начистить ему рожу. И все как один героически стремились избегать конфликтов с ним, потому что Елизаров не терялся, не кутался в гнев или беспомощность. Каждый раз, когда лицо противника искажалось судорогой ненависти, он чуял чужую слабину и наслаждался. И сейчас ее мимика была до жути понятна и знакома. Три, я, два, один. Она не кричала, голос не сорвался на тонкий разъяренный вопль, а Гидель не пыталась дотянуться до него. Ее оскалу позавидовал бы самый страшный серый волк. Покачиваясь, девчонка подалась вперед, навстречу его предвкушающему взгляду. Почти уткнулась курносым беснушечным носом в его нос. Ее дыхание коснулось подбородка. Понравилось все, что там увидел. Изголодался, наверное. Кому такой приглянется? Щеку дёрнуло нервным тиком. По горлу растеклось пламя, готовое выдраться наружу с обжигающими обидными словами. Елизаров сипло выдохнул в ее издевательски изогнутые губы. «Такой инвалид?» Агидель застыла. Непонимающе моргнула, и в ее зрачках на секунду он уловил растерянность. Ее замешательство сбило с толку. Звонкий девичий смех казался не к месту. Топил его гнев. «Такой идиот! Отсутствие ног — не самый большой недостаток. Вот без мозгов живется худо. Ты зачем ко мне под платье полез, полудурак? Ему нужно лечиться. Когда остальные мужики сводят все разговоры с девушками к члену, он — к ногам. Тревожный звоночек. Но после ее слов почему-то в груди стало полегче. Славик снисходительно и сардонически улыбнулся. Смешок сам выскочил из груди, заставил ее скривиться. «На что там смотреть, Агидель?» Ее имя приятно скользнуло по языку захотелось повторить его снова. «Псина моей матери в обхвате больше тебя будет, а она позорная мелочь. Вот твоя тряпка». Потянувшись к изножью, Вячеслав схватил смятый комок и швырнул на неприкрытые коленки. Девушка тут же подхватила легкий ситец, приподнимая платье. Губы приоткрылись в возмущенном «О!». Брови взлетели вверх, распахнулись кошачьи глаза. Через громадную дыру Натальи просвечивалось его самодовольное лицо, в которое Агидель уперлась сверлящим взглядом. Молча скомков почившую часть гардероба, она бесстыдно задрала ногу, упирая пятку в матрас. Ее пальцы побежали по царапинам, а Елизаров малодушно уперся взглядом в край задравшейся рубашки, приоткрывший кусочек темно-зеленого кружевного белья. У девчонки или была возможность выбираться в город, или ей повезло с ухажёром. Я и сама бы обработала. Не нужно было. Я просто побрезговал тянуть тебя всю в грязи на свою постель. Кровь плохо отстирывается, не хочу тратить на это свое время. Девушка лишь кивнула, цокнула языком. Босые ноги нерешительно коснулись пола, и Елизаров с досадой вспомнил, что никто не забрал ее босоножки с поля. Идти по дорожной грязи раненными ступнями было бы опрометчиво, оба это понимали. Он не торопил. Агидель неохотно медлила. Первый шаг по нагретому дереву вызвал у нее малодушный всхлип. Устудившись своей слабости, Агидель упрямо прикусила нижнюю губу, пошатнулась, прижимая карту рту тыльную сторону ладони. Елизаров застонал в сложенные лодочкой руки. «Ты не загоришься синим пламенем, если попросишь о помощи». Славик молча проехал мимо нее к чемодану, поворошил вещи, вытаскивая темно синие резиновые шлепки. Агидель нервно усмехнулась, облизала пересохшие губы. Они огромные. Дать веревочку, Привяжешь к ногам. Лучше тихо шаркать до дома, чем вбивать грязь в открытые раны. В конце концов, кто в этом доме идиот? Я или ты?» Девушка неловко засмеялась. Подрагивающие пальцы потянулись к его протянутым рукам. Быстро, словно боясь, перехватили шлепки. Аккуратно продевая в них ноги, она закусила щеку пытаясь скрыть улыбку, выглядела комично и совершенно не подходила к тяжелой ситуации, растрепанная, с горящими от смущения щеками в его громадной рубашке и сланцах. Елизаров почувствовал странное удовлетворение, скопировал ее закусанную щеку, сдержал широкую улыбку, ползущую на рожу. Клиника Елизаров. Пора найти себе подружку, это даже не смешно. Смотреть на незнакомку в своей рубашке и писаться от радости — это грустно, очень грустно. Скупо кивнув, Агидель направилась к дверям шаркающей, несмелой походкой. Ноги сильно дрожали, каждую мышцу можно было рассмотреть издалека. Привыкший к спортзалу, Слава знал, что они перенапряжены — Когда она была у самого порога, он не сдержался, поехал следом. Лучи уходящего солнца мягко очертили ее тонкую фигурку, переступающую дверной проем. Пушистые спутанные волосы, казалось, пылали, и Елизаров позволил себе озвучить ту мысль, что скреблась внутри сначала ее пляски на поле. Ты ведь прибрала силу Чернавы, Агидель? Ты ведьма? Ее плечи напряглись. Пальцы вцепились в дверной косяк, царапнув крашенное дерево. Повернув голову, она скосила на него холодный взгляд. Губы снова сжались в суровую полосу. «Тебе нужно лечить голову. В ней полно всякой ерунды». «Я не шучу». Елизаров не обиделся. Цепкий взгляд скользил по напряженному лицу подрагивающим пальцем и расправленным плечам. «Я не сказал, Сане, Но пляску с полуденицей человек не способен выдержать. Она так опасна, потому что любая схватка с ней сулит увечья или смерть. А ты не просто выжила. На тебе все заживает, как на собаке. Я видел, какими лоскутами висело мясо на пятках, когда я обрабатывал твои ноги. Сейчас все по-другому». Нет ведьм в козьих кочах, Вячеслав. Не трать время свое и своего друга. Помогать вам здесь некому». Ногти царапнули по дереву, и она оттолкнулась, спускаясь по ступеням мягкой, пошатывающейся походкой. Колеса его коляски уперлись в высокий порог, и Елизаров с сожалением остановился. «В любом случае, спасибо». «Сегодня ты спасла наши шкуры». А Гидель не ответила. Неловко запнулся ее шаг, но девушка не обернулась, не остановилась. Он стоял на пороге, пока ее силуэт не скрылся из вида, а затем, растерянно взъерошив пятернёй волосы, вернулся в дом. Сполоснуть таз и перестелить постель. Хватало того дерьма, что разбрасывало по дому Шишимара. Уборка остужала мозги, вставляла все шестеренки на место. Когда за окном раздался звонкий стрекот, кузнечиков и сверчков, Славик привычно соскользнул с сиденья, прислонился к стене спиной и перетянул коляску через порог. Бестужев или свихнулся, и решил добить поле за ночь, или его сожрала какая-то нечисть. Славик ставил на скудаумие друга в своем стремлении все сделать быстро, Он доходил до абсурдного. Со сгущающимися сумерками оживала деревня. Размеренно покачивая головами, шли коровы с цветущих лугов, подгоняемые окриками заботливых хозяек. Цепи от их привязи тихо позвякивали в дорожной пыли, тянулись следом. Совсем скоро они напьются воды и станут мерно жевать свою жвачку, пока тугие струи молока Со звоном будут биться адонья ведер, направленные умелыми руками доярок. Со стороны озера слышался задорный девичий хохот. Горели высокие костры, пускающие алые искры в быстро темнеющее небо. Среди всполохов и бликов танцевала немногочисленная молодежь, оставшаяся в позабытой деревеньке. Нестройный хор их голосов неожиданно замолк, а ветер донес ужасную фразу. «Полынь или петрушка?» И снова звонкий смех, перемежающийся низкими голосами парней, орущими ответ. «Полынь! Полынь! А ну тебя, сгинь!» Замершие силуэты вновь заплясали. На грани безумия, свободы, которая опьяняет вместе с молодостью. И мне были страшны русалки, они не боялись лешего в лесах и полуденницы в полях, они были частью этого мира, и тот радушно принимал их в свои объятия. Сворачивая к колосящимся полям, перешептывающимся под порывами прохладного ветра, Елизаров поежился. Стоило накинуть что-нибудь на майку, ночи здесь были не по-летнему кусачие, пробирающие. Пока он доедет до Софиного участка, подмерзнет и вдобавок, как выяснилось, будет сожран мошкарой. Тучки мерзких насекомых роились рваными клубками, тянулись следом за ним, липли к телу, забивались в рот и глаза. К моменту, когда перед ним появилось пустое поле с ровными рядами лежащих снопов, Елизаров почти дошел до коления, из горла яростными воплями вырывались ругательства. Коляска то и дело рвано останавливалась, когда пальцы срывались с колес, чтобы прихлопнуть на шее очередного нажравшегося комара. Бестужева он нашел сразу. Взгляд дернулся к несмелому пламени керосиновой лампы, в свете которой, сгорбившись, сидели две тени. Одна согнулась от старости, вторая — от усталости. Быстро жующий Саша не заметил его, пока колеса коляски не выкатили Славика в круг света. Елизаров не сдержал короткого смешка. Оголодавший Бестужев резкими рывками зубов отхватывал от пышного хлеба кусок и сразу пригибался к ложке, зачерпывая щи из кислой капусты. Собственный желудок требовательно заурчал. На этот звук обернулась удивительно остроухая старуха. А вот и второй окаянный. Что вы мне тут наделали? Держи, подчевать буду. На ноги опустилась тарелка, в которую Софья плеснула супа прямо из глиняного горшка. Кусок жирной свинины соскочил с горлышка и шлепнулся в суп, оставляя горячие капли на ногах и жирные разводы на шортах. Он вздрогнул, но промолчал, быстро хватаясь за ложку. Переживания за жизнь Агидели заставили Елизарова забыть о еде. Страшно только подумать. Глотая, почти не жуя, Славик вопросительно поднял бровь. «А что наделали-то? Поле Саня сжал. А в Суслоны кто ж теперь столько составит? Меня ж на этом поле сегодня и похоронят. А не поставь все, так за ночь цыреет. Бабка гневно надула дряблые, сморщенные щеки, пожевала губы, упирая руки в бока. Наблюдающий за ней Саша растянул губы в улыбке, заговорил похитрому, увещевающим голосом. «А вы не злитесь, бабушка Софья. Расскажите нам историю, ответьте на вопросы, и мы быстро с услонами все вместе справимся». «Ну ты шинора». Растягивая последнее слово, старуха возмущенно выдохнула. Шинора, старославянская праныра. Отобрала у бестужева пустую тарелку и протянула бутылку клюквенного морса. Скосив взгляд на славика, раздраженно причмокнула губами, безнадежно махнула рукой. Да еще со щиулом в пару. Ну, слушайте. Ащиул, старославянская зубаскал. Под силой ее голоса затих ветер попрятался стрек от кузнечиков, растаяла песня соловьиной славки Застыли деревья на кромке леса. Парни замерли. Елизаров так и не донёс очередную ложку до рта. Полное мясо она плавно опустилась в тарелку, да там и осталось. Было страшно упустить хоть слово. Было трудно дышать. О Малахитнице речи вели столько, сколько я себя помню. О ней говорил мой отец со своими друзьями, грея кости на печи зимой. Ее вспоминал мой прадед, на той же печи почивший. Я любил рассказы о каменной девке. Ой, хороша она была, хороша. Задумчиво перебирая край серой юбки с морщенными пальцами, Софья прикрыла глаза, пуская их в иной мир. Ее часто встречали у западных гор, где в 1910 году рудник новый открыли. И тьма там была руды медной, а еще больше малахиту. Так много сокровищ в земле, что барин обещал вольную любому, доставшему сотню пудов малахита. А он в руки не шел. Все песком крошился, меленький. За каждый камешек с горою сражаться приходилось. Сколько рудокопов полегло, сколько колеками осталось. Бывали и те, что камни в породе слышали, манили их самоцветы и горные богатства. К таким приходили слушки малахитницы зеленые ящерки. Разговор за хозяйку вести, она и сама оборотничеству гораздо Дева, чья красота затмит солнечный свет, Волосы, что ночное небо, истинно чёрные, Тугой косой до круглых бедер доходят, Волосок к волоску, Гладкие, блестят, А на голове корона, Из самоцветов такой искусной резьбы до огранки, Что любой умелец диву дается, Взгляда отвести не может. Вся одежда ее из малахита, Сердце ее из того же камня. Не любит никого каменная девка. Люди ей, что игрушки. Нравится ей над ними мудровать. Стрельнет взглядом, да предложит в жены взять, играючи. А они шли, дураки, один за другим в пропасть, шагали без оглядки, не думая. Возвращался иной, семью до детей вспоминая. Только к тому времени вырастали все дети. Свои семьи заводили, а жены век доживали или в земле уж лежали. Возвращались добрые молодцы дряхлыми стариками и на своей родной земле от тоски по каменной девке гибли. Нету спасу от ее любви, красота ее для чужого сердца проклятие, худому с ней встретиться горе и доброму радости мало». Последнее слово ударило по ним легким отзвуком древней тоски. А внутри заребило, стало так беспокойно, словно душа пруд, в который ребяческие руки игриво швырнули маленький камень. Елизаров задумчиво кусал ноготь большого пальца, упираясь невидящим взглядом в землю. безтужев неловко передернул озябшими плечами. А как же часть легенды, в которой она... Может одарить самоцветами или исполнить желание?» Старуха понятливо хохотнула, прищурила слеповатый глаз, грозя ему пальцем. «Ан, погляди, совсем не забыл!» камень она в дар подносит. Исполняет девка желание, Александр, да только если видит, что человек достойный попался, не прогнивший и не жадный до богатств. Что за плату малохитница потребует?» Неведомо, с кого шальной поцелуй, крадущий душу, с кого 10 лет жизни или сорванный в поле цветок. Как захочется каменной девке, так и будет. Но одно все говорят — ее образ из памяти ничем не вытравить. Ползи потом следом, вой, а она свою часть уговора исполнит и ни разу не обернется. Говаривали, что лишь по одному мужчине она за свою жизнь слезы пролила. Тот к нареченной своей вернулся, да вдали от малахитницы зачах, верной жене своей. «Ну так что? Надо оно вам?» «Надо», — Елизаров поставил точку в разговоре хриплым голосом. В глубоких зрачках танцевало пламя керосиновой лампы. Тени от огня испещрили его лицо, заострили скулы, и широкий, покрытый трехдневной щетиной подбородок. Он не отступится. Бестужев понял это сразу, как только тот подался телом вперед. Хищник, готовый к прыжку. С утра ты покажешь, как быстрее нам добраться до шахт. А чтобы работалось нам тут резвее, расскажи-ка, бабка, где чернавины пожитки? Книги, бумажки, ее почерком замаранные дневники». Старуха испуганно отпрянула. Суетливо перекрестилась, глядя на темную кромку леса, и с тяжелым сиплым кряхтением поднялась на ноги, отряхивая подол длинной юбки от налипших остей пшеницы и сбитых с колосьев зерен. «Чур-чур! Худые мысли! Чур-чур! Чужие слова! Чур-чур! Не худо! Не беда! Спаси и сохрани, Господи! Отведи беду!» Пропали ведьмины дневники. Не достать вам их. Хоронили ее вместе с пожитками проклятыми. Поверх тела в могилу закапывали. На болотах в глазах Елизарова плясали черти. От его оскала по спине Бестужева пошел табун ледяных мурашек. Он хотел найти могилу. Он и тогда, пару лет назад, не видел в эксгумации ничего плохого, Саша помнил, как трясло Катерину, рассказывающую о задумке славы. Они будут копать. А где схрон её, мне неведомо, Вячеслав. Вячка с приезжим другом ее хоронили. Кроме этих мальчишек никто из мужиков подойти не отважился. А старики уже свою душу едва в теле держат. Куда им лопаты в руки, да труп ведьмы на загривок. Парни сами все делали, так-то вот. Друг его давно с вески уехал, а у вячка ничего вы не допытаетесь. Нелюдимый он, да озлобившийся. клешему ему пошлёт и прав будет. Нечего покой чужой бередить, у кургана топтаться. Вы уже досмотрелись единожды. Смерть почитать надобно. Хмуро сведя брови у переносицы, женщина многозначительно поддела ногой сноб и склонилась заматывая пустой горшок в тряпицу. Бестужев помог поднять опустевшую корзину, сложил в нее грязные тарелки и ополовиненную бутылку клюквенного морса. Потянулся всем телом и выдавил из себя вымученную улыбку. Ныл каждый сантиметр натруженного тела, тянуло спину, а ладони стерлись до лопающихся мозолей. Мельком взглянув на подрагивающие от натуги пальцы, он тихо выдохнул и встрепенулся, подбадривая самого себя. «Идите спать, Софья. Сейчас мы быстро работу закончим и тоже отправимся. Луна взошла. Видно хорошо. Вы нам здесь ничем уже не поможете». Ее не нужно было просить дважды. Кивнув, старушка скользнула по парням внимательным напряженным взглядом, и бодро засеменила в сторону дороги, а Елизаров запрокинул голову к темному звездному небу, совершенно счастливо прищурился и пробарабанил веселую мелодию по подлокотникам инвалидного кресла. Пару мгновений наслаждаясь тишиной и подхлестывающим вперед воодушевлением, он направил коляску в сторону аккуратно сложенных снапов. Говорил же, все получится, Саня. Неделька другая, и мы все поправим. Странное предвкушение жадно вцепилось безтужеву в глотку.